старался вредить кардиналу в глазах короля. Перехваченные письма открыли ему, что Фердинанд, желая отделаться от наскучившей ему опеки, помышлял оставить его в Арани, в чем-то вроде изгнания, подслащенного званием губернатора этого города. Но Хименес был слишком умен, чтобы дозволить врагам своим уничтожить себя. И когда двор менее всего ожидал его, вдруг узнали о прибытии кардинала в Картахену 23 мая. Освободившись от строгого надзора кардинала, Петр Наварский начал действовать совсем иначе. В управление Ораном вкрались важные злоупотребления, и, несмотря на деньги, присылаемые из Испании, войска терпели недостаток в съестных припасах. При первых жалобах, принесенных кардиналу, он понял, что обладание Ораном утвердится только тогда, когда африканское прибрежье будет заселено хлебопашцами. Он составил и представил королю план колонизации, чудесно рассчитанный, предлагал и в то же время подкрепить корпус африканских войск учреждением ордена по образцу рыцарей святого Иоанна Иерусалимского или Калатравы, так много способствовавших к разрушению мавританского владычества в Испании. Но Фердинанд-католик показывал мало охоты следовать его советам. И только в царствовании Карла V – И после смерти Щемяновцев вспомнили, но слишком поздно о достоинстве его системы колонизации. Но если он и отказался лично продолжать увеличение испанских завоеваний на Могребинском берегу, если первые доказательства неудобств политических, соединенных для духовной особы с командованием войском, и устрашало его? Однако кардинал-архиепископ Толедо не хотел упускать из вида будущности завоевания, которому сам открыл путь. Он не переставал уговаривать Фердинанда II основать на всем в аварварисском берегу власть постоянную. И следствием его настояние была экспедиция Бужиской. После взятия Орана Петр Наварский отправился на остров Форментеру, где получил на инструкции Хименеса Он тотчас же занялся собиранием эскадры в двадцать галер, на которые посадил отборнейшие войска и лучших офицеров. Эти приготовления были закончены в несколько дней, и 1 января 1510 года распустили паруса а 6-го прибыли к Бужии. «Город этот, — говорит Альварес Гомес, — почти столь же страшный для испанцев, как Оран до взятия его, — был населен народом богатым, но вместе с тем ослабленным роскошью и неспособным к сильной обороне. В городе было восемь тысяч домов, частью итальянской, частью восточной архитектуры. Главную же славу приобрел он своими школами — философскими, медицинскими и астрологическими. Петр Наварский высадился ночью и на рассвете, разделив свою маленькую армию на два корпуса, произвел двойной приступ — с берега и с высот, на склоне которых построена бужия. Артиллерия его вскоре пробила широкую брешь, в которую испанские солдаты устремились с неодолимым мужеством и возобновили уранскую резню. Король бужийский Абд-эль-Рахман, не надеясь отстоять город, слабость которого хорошо знал, противился испанцам, нападавшим с моря весьма слабо, и только для вида, чтобы выиграть время и укрыться в соседних горах, где надеялся собрать армию кибилов, возвратиться с ними и, в свою очередь, осадить победителей. Но непредвиденный случай уничтожил его замыслы. Петр Наварский нашел в тюрьмах цитадели племянника абд рахмана законного государя, которого дядя держал в заключении, ослепив его предварительно. По Одному испанскому врачу удалось возвратить ему зрение, искусно растворив веки, защищавшие глазные яблоки от огня во время ослепления. Операция эта показалась рабам сверхъестественной, и Абдаллах, имя заключенного, почувствовал такую благодарность, что предложил Петру Наварскому провести его знакомыми путями к убежищу абд рахмана Испанский генерал скрытно выступил из бужии, С пятистами человек и, идучи вслед за провожатым, с решимостью вступил в горы, напал ночью врасплох на лагерь неприятельский, изрубил пять тысяч кибилов и возвратился из экспедиции...